Несколько месяцев Владимир находился в родительском доме. За это время он смог лучше узнать новую жену своего отца, имя которой после крещения было Анна. Это была молодая, худенькая женщина невысокого роста, с тонкими приятными чертами лица. Она была бережной и расторопной хозяйкой. От ее пристального взгляда не могла ускользнуть даже мелочь. Она ласково и заботливо относилась ко всей своей новой семье и к многочисленным жителям княжеского двора и ко всем жителям Переславля. Несмотря на то, что она была дочерью половецкого хана, Анна прекрасно владела русским языком и несомненно понимала все, что ей говорят. Владимир предположил, что орды ее отца кочуют не в глубине степи, а у самых границ Руси. Благодаря её сильной воле Спокойному и заботливому отношению к окружающим люди стали быстро к ней привыкать и проникаться искренним уважением. Для отца Владимира, князя Всеволода Ярославича, постоянно нуждающегося в моральной поддержке, Анна стала по-настоящему надежной опорой. Несмотря на горечь потери матери, Владимир не испытывал никакой ревности по отношению к своему отцу и его новой жене. Он был спокоен за жизнь и быт отца и своей младшей сестры. Домашний очаг Переславского князя попал в верные и надежные руки. А перед отъездом Владимира в Владимир и Смоленск князь Всеволод Ярославич и Анна обрадовали всех домочадцев новостью, что скоро у них родится ребенок. В начале 1070 года Владимир Банамах, радуясь счастливой жизни В родном Переславле со спокойной душой поехал в свой новый стольный город Смоленск. За своим любимым князем двинулась в путь его верная дружина, у которой, как и у Владимира, служба в Новом городе открывала новую жизненную страницу. Что будет написано на этой странице, будут ли кипеть страсти и сгущаться краски по мере ее пополнения, одному Богу известно. А пока вся дружная, военизированная семья Владимира Мономаха наслаждалась чудесным морозным утром, из бездонно голубого неба радужным дождем щедро падали лучи солнца. Солнечные зайчики играли и переливались в огромных пушистых снежинках, так редко и медленно спускающихся с небес, что казалось, что они не настоящие, а нарисованы морозом волшебником. Проходили мимо деревни, и можно было подумать, что все вокруг окутано сном. Неожиданно всю эту умиротворенную картину нарушил пронзительный лай. Одна из снежинок великанов потревожила сон будущего грозного стража. Она села на нос спящему, совсем крошечному деревенскому щенку. Маленький огненно-рыжий пушистый комочек решил тут же проучить летающие непонятные хлопья и покусать каждого из них оглушая самого себя звонким лаем переходящим в писк он изо всех своих крошечных лап взялся гоняться за снежинками на мгновение останавливаясь звонкий пушистик резко тряс головой и восстанавливал слуховой баланс одно его ухо торчало взмывая в морозную высь другое висело плетью Настрив оба уха, он тут же наклонял голову вперед и бросался в атаку на очередную снежинку. Было видно, что огненно-рыжий страж настроен серьезно. А если он не покусает нарушителей спокойствия, то как минимум постарается забодать, как это делает его сосед, такой же несмышленыш маленький бычок. Точка в этой битве быстро и однозначно поставила огромную хмурую матченка беглеца. Стоя у своей будки-домика, и домика, мгновенно оценив все происходящее, она чуть заметно неодобрительно качнув головой, подозвала свое дитя. Не имея права ослушаться свою мать, щенок был вынужден оставить свой поединок и виляя малюсеньким хвостиком приблизился к своей насупившейся маме. Взрослая собака бережно прикусила за хвостик своего ребенка непоседу и затащила в теплую будку домик. Владимир и вся его дружная семья от всей души посмеялись. Чуть позже, вспоминая историю с несмышленным щенком, Владимир задумался о схожести случившегося с жизнью людей. Бывает, все солнечно и безмятежно, ничего не предвещает беды, и вдруг один несмышленый человек не потому, что он от рождения мал, а потому что ничтожно мала его любовь к другим людям, крошечно малы его совести и моральные ценности. Этот несмышлёнош может совершенно неожиданно для других людей перевернуть все с ног на голову. Если не окажется рядом разумного человека и сразу же не поставит нарушителя спокойствия на место, то он может много дел натворить. К сожалению, в жизни людей редко такие истории оказываются веселыми и счастливыми Прибыли в Смоленск. Жители города радушно встретили своего нового князя. Слава о делах человеческих всегда летит далеко вперед своего героя. Если добрые дела человек творит, то имя его добрым словом прославляется в народе. Если же злосеит человек, то какими бы льстивыми речами не старался вкрасться в душу, все равно будет злодеем наречен. Так и с молодым князем Владимиром Мономахом. Задолго до его прибытия жители Смоленска получили известие, что идет к ним князь с большим любящим сердцем и открытой душой. Возраст в этом случае совсем не играет никакой роли. Бурлящий жизнью Смоленск уже был знаком Владимиру год назад князь покинул этот город, чтобы встать на защиту западных рубежей Руси во Владимире-Волынском. Тогда было все иначе, и времени спокойны, и молодого князя отправляли в Смоленск явно на короткий период времени до прояснения обстановки. Сейчас же в его дружина и жители Смоленска были настроены на долгое, основательное и благополучное княжение Владимира в этом городе. Сразу по прибытию любознательный молодой князь взялся разбираться во всех тонкостях жизни местного населения. Строгому, но справедливому суду были преданы все обидчики и нарушители прав людей. Каждый желающий мог в любой день обратиться к князю за помощью и защитой. Днем Мономах никогда не сидел дома, и лишь вечерами читал книги из богатой отцовской библиотеки. Владимир Пешком ходил по городу и общался с людьми, совершал конные прогулки вокруг Смоленска, нередко один садился в лодку и сплавлялся куда-нибудь по Днепру. Эти прогулки были не забавой, а повседневной деятельностью. Осматривая предместье города, он проверял боевые укрепления, тут же давал распоряжение, если нужно было что-то обновить или исправить. Владимир хорошо понимал, что жизнь населения Смоленска сильно отличается от жизни простых людей в отдаленных деревнях и весях. Поэтому он часто совершал длительные конные поездки и сплавы по рекам своего княжества. Нередко выезжая из города Мономах снимал с себя богатую княжескую одежду, надевал группу грубую рубаху смерда, садился на худенькую лошадку без седла и с и так один без сопровождения уезжал в какую-нибудь деревушку. Добравшись до отдаленной веси, он подходил к самой скромной избе, перекрестившись, желая здравия хозяевам этого дома, просил у них попить колодезные водицы и, представившись странником, спрашивал, чем бы он мог помочь этим людям. С одними вставал тут за плуг, пахал поля и сеял хлеб, у других брал косу и помогал заготавливать сено третьими шел в лес и рубил дрова. Так могло пройти несколько дней. близкие князя люди в городе уже начинали беспокоиться о нем, а Мономах совершенно счастливый возвращался домой босиком с горбушкой хлеба и крынкой молока. На вопросы, что случилось, почему он пешком и босой, Владимир, сияющий от счастья, отвечал, что отдал радушным хозяевам и лошаденку свою, и обувь А жители тех отдаленных сел и деревень так никогда и не узнавали, кто был этот добрый и щедрый путник. Так Мономах открывал для себя много нового о жизни и быте простых людей, живущих в глубинках русской земли. На Руси воцарилась долгожданная тишина. В трудах и заботах спокойно и размеренно шло время у Смоленского князя Владимира Мономаха. Летом того же 1070 года Пришла радостная весть из родного Переславля. У князя Всеволода Ярославича и его жены Анны родился сын Ростислав. По случаю этого события отец звал в гости своего старшего сына Владимира. Мономах был счастлив, оставив в Смоленске старшим по хозяйственным делам Лучезара, а ставру доверив свою любимую дружину, сам Владимир в сопровождении Ратибора поехал к отцу в Переславль. Меньше месяца Владимир гостил у отца в родном Переславле и с приближением осени вернулся в Смоленск. За время его отсутствия Владимир регулярно получал вести от верных лучезары и Ставра о том, что в Смоленском княжестве все в порядке, и ему не о чем беспокоиться. Тем не менее монаху быстро наскучила праздная жизнь, и он, как корактительный хозяин, вернулся в свой новый дом в Смоленск. Зимой пришел он сюда на княжение. При его непосредственном участии прошла посевная, на его глазах всвёл и колосился будущий урожай. Пришло время помочь людям собрать этот урожай, чтобы со спокойной душой встретить и провести зиму. Скоро сам Владимир и жители всего его княжества могли подвести итоги первого года его правления. Онамак был доволен. В его новом доме царила тишина, царило спокойствие. Жители Смоленска, смоленских сел, деревень и весей тоже были довольны прошедшим годом и своим молодым, непогодам мудрым и заботливым князем Владимиром Мономахом. Между князем и жителями вериного ему в управлении дела, быстро наступила столь важная и ценная гармония. Пришла весна 1071 года. День освободился от ледяных оков, вереницы торговых караванов потянулись с севера на юг и с юга на север. Жизнь вокруг закипела с новой силой. Очередные гонцы из Переславля принесли добрую весть. У Всеволда Ярославича и Анны родилась дочь, её Снова Переславский князь Всеволод звал своего старшего сына в гости на торжества по случаю рождения дочери. Владимир, как и в прошлом году, распределив обязанности на время своего отсутствия в Смоленске, с радостью поехал в Переславль. Пробыв у отца около недели Мономах спешил вернуться в свою дел. Владимир торопился к посевной страде, к купеческим караванам, стараясь не упустить благополучное начало трудового года, чтобы наступивший год такие же благие плоды принес своему смоленскому княжеству, как и прошедший. Все ладилось у молодого, энергичного князя. Все в его руках и под его присмотром преображалось. Целый год пролетел как один день. Мономах стал привыкать к своему новому дому, а жители Смоленска прониклись любовью и уважением к своему князю. Счастье и тишину нарушили поганые ляхи. Не хотели они наживать добро честным трудом, не им было растить хлеб своими руками и проливать пот под палящим солнцем. Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит, так и поляки. Мало им было поживиться награбленным добром у киевлян в 1669 году. Проели, прогуляли и снова «хищничать». Осенью 1771 года они саранчой прошли по всей владимиро волынской земле, жгли и грабили. Многострадальная Берестейская крепость не успела восстать из пепла, как ее снова предали огню. Знакомые мономаху Сутейск и Владимир-Волынский тоже теперь в руинах. Недолго была тишина на Руси. После этих новостей жители Смоленска не удивились увидев у себя в городе гонца из Киева. Великий князь Изяслав Ярославич, посоветовавшись со своими братьями, Черниговским князем Святославом Ярославичем и отцом мономаха, Переславским князем Севалдом Ярославичем, решили отправить во Владимир-Волынский княжить и оберегать западные границы Руси от ляхов смелого, решительного и рассудительного Владимира Мономаха. И снова плуг хлебопашца сменяли доспехи, и снова дорога, тревога, опасная даль. Собирались основательно, на дороге была зима, идти нужно было в руины. В этот раз Владимир Мономах вел за собой, помимо боевой дружины, целую армию кузнецов, лесорубов, плотников и прочих дел мастеров. С князем шел большой обоз. Мономаху предстояло не просто прийти и начать править в другом городе. Ему нужно было возродить из пепла всю западную границу Руси. Когда Владимир прибыл в разрушенную Берестейскую крепость, у него полились слезы из глаз. Мономах машинально воскликнул: "О, многострадальная Русь, Все тебе достается. Не успела от одних злодеев восстановиться, как тут же напали другие. Держись, люд православный, Придет время «Заживем лучше, чем прежде. Здесь энергичность, хозяйственная хватка и расторопность Панамаха пригодились как никогда ранее. В Берестейской крепости он оставил возрождать жизнь верного Лучезара. В Владимире-Волынском закипела работа под руководством многоопытного Ратибора. Его доставр убыл с частью дружины на самый форпост, восстанавливать и изберегать Сутейск. В случае появления хищных ляхов Ставр сразу же должен был предупредить об этом мономаха. В начале апреля прибыл гонец из Киева. Великий князь Ярослав Ярославич приглашал Владимира Мономаха прибыть к концу апреля в столицу Руси для участия в торжествах, значимых для всей русской земли. Вслед за гонцом из Киева прибыл и гонец от отца из Переславля. Всеволод Ярославич сообщал сыну что в конце апреля в Киеве соберется весь род Рюрика. Ярославичи даже примирились с вечным врагом Всеславом Полоцким. Под руководством киевского митрополита Георгия, а также игумена и одного из основателей Печорского монастыря Феодосия Печорского, в эти дни в Киеве соберутся епископы со всей Руси. Любой желающий может прийти в город и принять участие в торжествах. Завершал свое письмо отец тем, что Владимиру надо организовать продолжение восстановительных работ, оставить дружину в Западной Руси, а самому непременно прибыть в Киев. Владимир плохо себя чувствовал. После того, как в Смоленске ему сообщили о беде на западе Руси и о том, что братья Ярославичи фактически назначили монаха возрождать этот разоренный край, он делал все возможное, чтобы облегчить страдания надломленных горем людей. Молодой князь потерял сон и аппетит. Еще при сборах в Смоленске, а затем по прибытию к месту трагедии, не жалея себя в зимнюю стужу и под проливными весенними дождями, он не слезая с коня мчался из деревни в деревню от одного пепелища к другому. Мономах понимал, что надо принять участие в таком значимом событии. Тем не менее, сначала Владимир расстроился от того, что хоть и ненадолго, но нужно оставить разоренные ляхами края и уехать. Но осмыслив то, что соберутся князья со всей Руси, Владимир решил попросить каждого из них оказать помощь в восстановлении здешних горестных мест. Ведь общими усилиями можно было сделать добра значительно больше. Одни дадут денег и материалы, другие дадут людей и семена для посевов. Все быстрее наладится жизнь у пострадавших людей. С этими мыслями и поехал в Киев по инициативе Гумина, и одного из основателей Печёрского монастыря, Феодосия Печёрского, 2 мая 1072 года в Киеве в торжественной обстановке в присутствии всех князей Рюрикова рода, во главе с великим князем Изяславом Ярославичем и его младшими братьями Святославом Ярославичем и Всеволодом Ярославичем, под руководством Киевского митрополита Георгия и епископов Изо всех удельных княжеств состоялась канонизация первых русских святых. Погибшие во благо единства русской земли, отрок Святополк Окаяна в 1015 году, благоверные князья Парис и Глеб стали первыми русскими святыми. Братьев канонизировали в лике мучеников страстотерпцев, сделав их покровителями всей Руси. В честь такого торжественного события братья Изяслав, Святослав и Всевлад обнародовали свод законов, направленных на улучшение жизни людей. Этот свод законов дополнил основной закон Руси того времени, русскую правду, или как его еще называли, правду Ярослава Мудрого, и вошел в историю под названием Правды Ярославичей. Каждый человек от великого князя до простого смерда чувствовал в этот день Единство со всем народом русской земли. Мономах был вдвойне счастлив. В одном из иноков Петчёрского монастыря он узнал своего старого родного дядьку Пистуна Твердислава. Теперь это был инок по имени Лазарь. Молодой князь со слезами радости бросился обнимать и целовать столь любимого человека. Лазарь Твердислав тоже очень обрадовался, увидев доброго князя. Они долго обо всем беседовали, и на лазарь познакомил монаха с игуменом монастыря Феодосием Печёрским. Из беседы князю стало ясно, что Лазарь и Феодосий хорошо знают все, что происходит на Руси, в том числе и о благих делах самого Мономаха. Они высказали молодому князю свою признательность, поддержку и благословили его на будущие добрые свершения. После того, как Владимир распрощался со священнослужителями и ушел из Печёрского монастыря, неожиданно он почувствовал себя совершенно здоровым. Физически его ничего не беспокоило, морально у него будто камень с души свалился. Всегда полный духовных сил Мономах после общения со столь почитаемыми людьми, просто светился от счастья. В последующие дни добрые новости одна за другой приходили к Владимиру, На его обращение к князьям с просьбой о помощи пострадавшим от набега ляхов людям не нашлось ни одного равнодушного к корю человеческому. Каждый щёл должен принять участие в благом деле. Тут же отправились гонцы во все города Руси с распоряжениями своих князей о выделении денег, материалов, мастеров различных ремесел. Всего необходимого что хоть как-то поможет людям скорее забыть о постигнувшей их беде и вернуться к нормальной жизни. К венцом всех радостных событий в этот приезд Мономаха в Киев стало рождение в семье Переславского князя Всеволодия Ярославича и его жены Анны еще одной дочери, которую назвали Екатериной. Владимир Мономах был совершенно счастлив от этой поездки. Он вернулся в Владимир-Волынский прекрасном настроении и самочувствии хищные ляхи снова проголодались, зная о том, что вся русская земля взялась помогать в восстановлении городам, сёл, деревням и весям червенского края. Они в очередной раз принялись пакостить. Дождавшись осени, когда люди собрали урожай и караваны с добром, как рука помощи пришли со всей Руси на разоренную землю, ляхи взялись за своё грязное дело. Поздно ночью Мономаха разбудили. От Отставра, который по-прежнему с счастью дружины находился в Сутейске, на взмыленные лошади прискакал гонец. Ставр передал вести своему князю о том, что шайки поляков начали шакалить в предместьях Червенской Руси. Не на того напали, произнес Мономах. — «а Ощиплет как кур, добавил князь скрипнув сжатыми в гневе зубами. Владимир прекрасно знал своего воеводу Ставра. Неспроста именно он с отрядом стоял форпостом в Судейске. Давно застоялась кровь в жилах у этого православного витязя. Давно у него замирает дыхание при виде всех зверств, что сотворили поляки на Руси. Вот и пришел час расплаты. Алчность и погубила ничтожных ляхов. Тут же во всем Владимире-Волынском объявили тревогу. Прошло два часа, еще только первые лучи света забрежали на горизонте, а Мономах с Ратибором во главе войско уже мчался в Сутейск. Расцвело. Остановились на короткий привал. Ратибор сел на землю, облокотясь на широкую кудрявую красавицу березу Поднял взгляд в небо. Напротив поляны в кустах кто-то пискнул. Ратибор рассмеялся. Мономах вопросительно посмотрел на него. «Поспешать надо княже», — сказал Ратибор и снова залился смехом. "Спасать ничтожных ляхов надо. Изрубят в капусту их стабр, и писнуть не успеет". И снова захохотал Ратибор. Да уж, улыбнулся Мономах. Примерно так же я и подумал ночью, когда услышал весть от гонца. Мономах тоже рассмеялся. Вечером уже прискакали в Сутейск. Ставра с дружиной в городе не было. Мономах переживал. Местные жители рассказывали, что ненасытные в своей алчности ляхи в этот раз не остались в составе большого войска. Чувствуя свою безнаказанность, грезя легкой наживой, чтобы быстрее охватить как можно больше городов и сел, они разбились на мелкие шайки. И расползлись черными щупальцами по всей Червенской Руси. Днем одна из таких шаек подошла к Сутейску. Богатырь Ставр во главе дружины соколом ударил на них. Ляхи опешили от столь стремительной атаки. Русская рать в пух и прах разгромила воров поляков. Прискакал всадник из дозорного отряда ратибора и доложил монаху, что он на подходе к городу возвращается Ставр с дружиной, Вскоре на окраинах Сутейска заслышались громогласные голоса Ставра и Ратибора. "Спешил я к тебе, брат мой", весело говорил Ратибор Ставру. "Так и думал старина, что посечешь всех ляхов поганых и мне не оставишь". Друзья рассмеялись, подъехали к Мономаху. "Здрав будь, княже", поприветствовал Владимира Ставр. Мономах обнял своего верного воеводу. "И успели, вы, княже", продолжил Ставр, Наказал уж я воров ляхов. Тех, кто оружие в руках держал, тут же изрубил на куски, а те, кто бросился бежать в разные стороны, да прятаться где ни попадя, приказал я молодцам своим ловить этих падальщиков, да до суд скорой тащить, как котов нашкодивших. Не серча княже за самоуправство, да только не стал я томить душу себя и другим долгими разбирательствами. Вины ляхов до сих пор у меня перед глазами стоят обугленными остатками сёл и деревень. Вспомнил я слезы невинных людей и выдал полякам по заслугам. Приказал я отрубить руки по самые локти барам этим, чтобы не трогали они больше чужое добро. Да так и отпустил их в Польшу, чтобы другим неповадно было. Одного юнца пожалел только, не тронул. Рожало он сердце моё говорит, заставили его соплеменники ляхи прийти сюда, показать короткую дорогу к городам русским. Он сначала отказывался вести их, так поляки выкололи ему глаз один в устрашение. Вот и не тронул я бедолагу этого, ему и так от кровожадных соплеменников досталось. Заночевали в Сутейске. Ранним утром Мономах собрал всю свою дружину и разделил на три сильных отряда. Первый был отряд богатыря Ставра, второй неустрашимого Ратибора, а третий князь Владимир возглавил сам. Так и пошла дружина мономаха по землям Червенской Руси бить и изгонять воров, душегубов, поляков. Этой осени русская рать побывала во многих городах, селах и деревнях Червёнского края. Самые крупные из которых Червень, Перемышль. Теребовля, Львов, Галич, Сутейск, Берести, Бельс, Холм, Дорогочин, Санок и Кросно. Осенью выгнав всех поляков из Червенских земель, Мономах вернулся во Владимир-Волынский и надеялся за зимние месяцы насладиться тишиной и спокойствием. Однако снова тишина оказалась непродолжительной на русской земле. В марте 1773 года Святослав и Всевлад прогнали с твоего старшего брата Ярослава Ярославича из Киева. Инициатором произошедшего раздора стал самый амбициозный из трех братьев, Черниговский князь Святослав Ярославич. Один он не решался выступить против своего старшего брата великого князя Ярослава Ярославича. Поэтому Святослав подговорил самого младшего из братьев, слабохарактерного и ведомого Переславского князя Всеволда, Аргументировал Святослав тем, что их старший брат, давний друг поляков и лично польского князя Болеслава, преследуя коварные планы, теперь помирился с другим вечным врагом Ярославичи Полоцким князем Всеславом. В союзе с этими двумя недругами, Ярослав готовит заговор против своих младших братьев. Наконец Святослав Убедил Всеволода, опередить своего старшего брата Изяслава и прогнать его с великокняжеского престола в Киеве. Что и было сделано в марте 1073 года. Изяслав Ярославич прихватил с собой всю богатую великокняжескую казну, снова бежал за помощью в Польшу. Святослав перебрался в Киев и занял великокняжеский престол, а младший из Ярославичей, Всеволод получил Чернигов. На правах старшего вроде новый великий князь Святослав Ярославич провел перераспределение земель и княжеских столов на Руси. На место князя Владимира Мономаха, отстроившего к тому времени Владимир-Волынский, Святослав отправил своего сына Олега. Самому Владимиру Мономаху новоиспеченный великий князь дал в удел Туров, также находящийся в западной Руси. Этот город был несомненно важным, но он значительно уступал по богатству и политическому весу Владимиру Волынскому и Смоленску, которыми ранее управлял Мономах. Казной вывезенный из Киева Ярослав надеялся купить себе союзников для борьбы с братьями. Однако череда невезений продолжилась у него и по прибытию в Польшу. На этот раз польский князь Блеслав, взяв богатые дары у Ярослава, отказал ему в помощи. Летописец сообщает: я же, всё взявший шляхови у него, показавший ему путь от себя. Морально избитый Изяслав не желал мириться с потерей великокняжеского престола и продолжил поиски союзников в других западноевропейских странах. Старинный город Туров был основан у слияния двух рек: Язды и Струмени притоков реки Припяти. Земли, где он расположен, населяло восточнославянское племя дреговичей. По преданию, название город получил от вот здесь князя Тура. Впервые Туров упоминается в документах еще в 980 году. Владимир Мономах легко воспринял весть о том, что ему необходимо перейти на княжение в другой город. Он считал свою миссию в Владимире-Волынском и Червянской Руси выполненной. Край утешен и заново отстроен. Набеги неприятеля жестоко пресечены. Соседние ляхи получили заслуженный урок. Неторопливые сборы заняли чуть больше недели. Мономах встретил прибывшего вместо него на княжение Владимир-Волынский, сына Святослава Ярославича, Олега, и, передав ему бразды правления, со спокойной душой пошел в Туров. Новый великий князь Святослав из Коживон лес, чтобы показать всем, что теперь именно он, а не кто иной, является самым главным князем на Руси. Повод для торжества ему долго ждать не пришлось. Великий князь Святослав Ярославич решил отметить с размахом годовщину канонизации первых русских святых мучеников, страстотерпцев, благоверных князей Бориса и Глеба, покровителей всей русской земли. По всем городам, сёлам, деревням и весям Руси Были отправлены гонцы, приглашавшие всех желающих принять участие в торжествах в Киеве. В конце апреля 1073 года в Киеве, как и год назад, собрались все князья Рюрикова рода за исключением бывшего великого князя Ярослава Ярославича и его семьи. Не обошел вниманием Святослав и того, кого еще вчера обвинял в интригах против него полоцкого князя Всеслава. Всеслав принял приглашение и прибыл в Киев со всей семьей, тем самым показывая свою расположенность к новой власти. Праздник, задуманный для показа тщеславия Святослава, неожиданно для него самого оказался под угрозой срыва. В распи трех братьев Ярославичей вмешался игумен Печёрского монастыря Феодосий Печорский. Церковный пастырь отказался благословлять Святослава. Для великого князя ситуация стала критической. Если бы Феодосий Печёрский прилюдно обвинил Святослава в злодействе и нарушении завещания их отца Ярослава Мудрого, это был бы конец. Проще всего было бы уйти к половцам в степь и там княжить, чем оставаться в Киеве. Святослав взбеленился от ярости, но делать было нечего. Феодосий Печёрский непререкаемый авторитет для всей русской земли. Святослав пошел к старцу на поклон. Феодосий не принял великого князя. Святослав и вовсе растерялся. Много всевозможных сложностей он мог себе представить на пути к собственному величию, а такое развитие событий никак не предвидел. Великий князь второй раз пошел на поклон к старцу. Феодосий был непреклонен и снова не принял Святослава. «Все, делать нечего. За что боролся, на то и напоролся. Из князя в грязи, в отчаянии подумал Святослав: Вдруг на великокняжеском дворе появился инок из Печёрского монастыря. Это был Лазарь. Святослав узнал в нем былого прославленного витязя Твердислава. Теперь Лазарь был кротким и смиренным иноком. Святослав тут же пал на колени и пополз целовать ноги старцу. Лазарь величественным жестом остановил его. Что же ты, княже, от добра добро ищешь? Чем же не сиделось тебя в стольном Чернигове, Отчего на брата своего единоутробного руку поднял? Разве забыл ты, княже, мудрые слова отца своего Ярослава? Отец завещал вам любить друг друга и жить мирно друг с другом. Предрекал он вам, что если будете жить в распрях, в ссорах и ненависти, то погибнете сами и погубите землю отцов и дедов своих. Я он мне сказали донесли я не хотел я он меня Святослав потерял дар речи он ползал по полу и не мог двух слов сказать Полно тебе княже спокойно промолвил Лазарь к игумену Печёрского монастыря Феодосию сейчас же иди Зовет он тебя Кайся, княже моли Господа Бога грехи отпустить твои великие я просто я храм Теперь уже слезы перекрыли горло Святослава. Он ревел, сжимал в кулаках дорогие ковры и бился лбом о дубовые доски. "Полн тебе, княжа", снова размеренно произнес Лазарь, «Ступай к игомену Феодосию". Святослав вскочил на ноги, беспрерывно отвешивая земные поклоны, расслал руки Лазарю и, не прекращая кланяться, стал пятиться к выходу. Выскочив во двор, с серошенной бородой и шевелюрой на голове, с выпученными красными от слез глазами, без шапки, в чём был, без памяти, стримглав побежал в Печёрский монастырь к игумену Феодосию. Великий князь пришел к почитаемой во всей русской земле обители. Издали, завидев высокого, высохшего седовласового игумена Феодосия, Святослав упал на колени. Егомен медленным жестом показал князю, чтобы тот встал на ноги и подошел ближе. Святослав встал, семеня на месте, еле-еле передвигая ногами, будто по колено увяз в глине, с трудом приблизился к Феодосию и снова полниц. Встань, княже, твердым густым голосом сказал старец. Святослав не решался даже оторвать взгляд от земли, а не то, чтобы встать. Ну уже, княже, встань, повелительно промолвил игумен. Святослав робко поднялся с колен, но взор все еще боялся поднять. "Зачем, княже, живешь, как злодей лихой?" тихо, но властно спросил Феодосий Святослава. Голос старца пронял князя до костей. Душа выворачивалась наружу. Святослава затрясло, как в лихорадке. И "Я снова замялся Святослав. Слова твои не стоят ничего, дела показывают истинную сущность человека. Святослав упал как подкошенный, его трясло, казалось, он не в себе, рассудок покинул его. Надеюсь, не все потеряно с тобой. Еще не до конца загубил ты душу свою делами черными». Святослав затряс головой. Было непонятно, лихорадит ли его Или это он сознательно кивает, соглашаясь со словами старца. Не приходи ко мне больше, княжа, но людям я не скажу этого. Не для тебя ради, а Руси во благо. Ты княже брата своего старшего выгнал, войну затеваешь, кровью умыться хочешь. Не по-христиански это. Корчащийся на сырой земле Святослав затих. Церкви святые с правителями земными в мире должны жить. «Ибо мы души и сердца людские к Господу Богу нашему направляем, а вы земными страстями управлять должны. Было видно, что Святослав каждой клеткой своего организма впитывает слова Игумена. Повторю тебе, княже, дел твоих черных не одобряю я, пока с братом своим не помиришься, за благословением не приходи ко мне. Но если люди ссору между нами с тобой увидят, другие князья восстанут на тебя, как ты восстал на брата своего, и пойдет отец на сына, и прольется кровь людей безвинных, не могу допустить я этого. Оттого приду я на праздник тобой устраиваемый. Возьму грех на душу ради мира и спокойствия на русской земле. Три дня после этого великий князь не выходил из своих покоев. 2 мая 1073 года, в день празднования годовщины канонизации первых русских святых мучеников, страстотерпцев, благоверных князей Бориса и Глеба, в Киеве состоялась торжественная церемония закладки каменной Успенской церкви Печорского монастыря. Великий князь Святослав Ярославич лично дал старт началу строительства и выкопал часть рва для фундамента будущего монастыря. В этом благом деле Принял участие Владимир Мономах, который приехал из своего нового княжеского города Турова. Как и великий князь Владимир Мономах, выкопал часть рва для фундамента будущего монастыря, передал для строительства крупную сумму денег и привез с собой искусных мастеров в строительстве каменных храмов. После торжеств, проведя в гостях у отца несколько дней, Мономах уехал обживаться в свой новый город Туров. Полгода на Руси все жили в согласии друг с другом. И Лишь поздней осенью появились новости, которые всколыхнули не только последние засохшие листья на деревьях, но и легкую дымку спокойствия в Киеве. Природа везде увидала и готовилась ко сну, но один человек, знакомый всем на Руси, не увидал, а наоборот пытался возродиться, возродиться из политического небытия. Этот человек, Изяслав Ярославич, После того, как его обманули и взяв деньги, но отказав помощи попросту ограбили в Польше, он продолжил поиски союзников. Эти поиски привели его в Германию. Осенью 1073 года Ярослав Ярославич объявился при дворе германского короля Генриха IV. Чем закончится очередная авантюра бывшего великого князя, было неизвестно. Однако ясно, тонкая мирная нить на Руси может оборваться в любой момент. В январе 1074 года из Германии от короля Генриха на Русь к великому князю Святославу Ярославичу прибыли послы. В своем письме Генрих вежливо, но остойчиво просил Святослава вернуть великокняжеский престол старшему брату Ярославу. В случае отказа Святослава Генрих намекал на возможность применения с его стороны более решительных мер. Великий князь не лежал в Киеве на лаврах победителя, Он внимательно следил за политической и военной обстановкой в странах Европы. Поэтому ему была хорошо известна конфронтация и расстановка сил на данный момент. Король Германии Генрих IV был очень деятельным и амбициозным правителем. Поэтому у него были как союзники, так и противники. Злейшим врагом Генриха был польский князь Владислав II. Напряжение во взаимоотношениях между этими правителями возросло до такой степени, что стороны готовились вступить в войну друг с другом. Внутри собственного государства Генрих вел долгую и изнурительную борьбу с саксами. Еще одним непримиримым врагом германского короля был римский папа Григорий VII, который не ограничивался своим верховенством в духовных делах, а еще и активно вмешивался в дела светской власти. Григорий грозил королю Генриху отлучением от церкви. Единственным союзником германского короля был чешский князь Вратислав II, который вел войну с их общим врагом польским князем Болеславом. Великий князь Святослав Ярославич прекрасно понимал, что ни о какой реальной военной помощи со стороны германского короля Генриха и не может быть и речи. Тем не менее, Святослав решил подстраховаться и отправил с послами богатые подарки германскому королю. В Германии Дейзиславу было все предрешено. Получив богатые дары из Киева, германский король тут же указал на дверь бывшему великому князю, и снова поплелся невезучий Езислав, куда глаза глядят, только вот что делать дальше? Ситуация усложнилась до предела. Увезённый из Киева богатой великокняжеской казны больше нет, а власть продолжает манить, что предложить в обмен на военную помощь. И ничтожная душонка Изяслава нашла выход. Наступила весна 1074 года. Из Чернигова прибыл гонец, Мономах стал читать письмо от отца. С первых же строк Владимир узнал, что у Всеволодея Ярославича его жены Анна родилась третья дочь Марии. У молодого князя заблестели слезы радости на глазах. Он прервал чтение и отложил письмо. Выйдя на свой княжеский двор, Владимир сразу же получил богатую порцию весеннего настроения из теплых солнечных лучей, пения птиц и ароматного воздуха, насыщенного запахами цветущей яблони и вишни. Казалось, душа молодого князя расцвела в эту минуту вместе с природой. Он сделал пару шагов и услышал чириканье птицы. Владимир оглянулся, под крышей княжеского терема ласточки ласточкивили гнездо. Пара маленьких птичек, словно пчелки и труженицы старательно обустраивали свой будущий домик. Мономах умилила и растрогала эта картина. Снова слезинки заблестели на глазах молодого князя. Вернувшись домой, Мономах продолжил чтение письма от отца. Лицо его стало серьезным. Он в задумчивости провел рукой по густой бороде. О, вот так, дядя. Понесло так понесло. А еще старшим вроде называется. Такое не то, чтобы Русь католикам отдаст. Он душу дьяволу продаст и глазом не моргнет. Страшный человек. Мономах прочел от отца: "Дядя твой старший, Изяслав, к папе римскому Григорию пришел и за помощь в возвращении великокняжеского престола Русь ему предлагал в залог точно монету разменную. Радости римского папы не было предела. Всю Русь на блюдечке золотой коёмочки сам великий князь предлагает. Григорий не верил собственным ушам, что на его слышит это. Самому князю Ярославу хитрый Григорий Вида, конечно, не подал и не выдал своего восторга. В обтекаемых фразах, цветиеватых речами — Григорий пообещал, что постарается что-нибудь сделать для князя. На деле же он был лично готов примириться со своим заклятым врагом, германским королем Генрихом, помирить Германию с Польшей, да и вообще, перемирить кого угодно, лишь бы не упустить столь выгодный шанс. Немедленно помчались гонцы в Германию к Генриху, в Польшу к Болеславу, в Чехию к Протиславу. Всех этих правителей римский папа Григорий С небывалой любезностью просил и даже требовал вернуть богатство изгнаннику Изяславу и как можно скорее оказать ему военную помощь для возвращения великокняжеского престола. Мономах ужаснулся, до чего жажда власти может довести человека, Нижнего предела, до которого могут опускаться люди в погоне за своим собственным тщеславием, казалось, вовсе не существует. На следующей неделе Владимир поехал к отцу в Чернигов. Торжества по случаю рождения дочери дополнялись политическими переговорами. Мономах обсудил с отцом поведение своих дядей. Бывший великий князь Ярослав обретался где-то в странах Европы и был готов ухватиться за любую спасительную соломинку, лишь бы вернуться на Олимп власти. Святослав же чувствовал себя совершенно комфортно в Киеве. И был готов пойти на любые козни и интриги, лишь бы эту власть не потерять. Два родных брата, ведомые жаждой всевластия, стали заклятыми врагами. Ни один ни другой сдаваться и уступать своему противнику не собирались. Было ясно, что они готовы идти до конца. Только где этот конец и через какие грани и жертвы они еще переступят, никто не знал. Это и пугало Владимира Мономаха. Две недели длились торжества в Чернигове. Владимир уже заскучал по своему Турову, но черниговский князь все еще не отпускал его. Мономах хорошо знал своего отца и понимал, что у Всеволода Ярославича есть какой-то нерешенный вопрос. Но он чего-то ждет. наконец, встретив очередного гонца, прочитав какие-то новости Всеслав пригласил сына на разговор Сын мой, пишет мне сестра твоя, двоюродная принцесса Дании Ингигерда. В Дании при дворе короля Свена уже восемь лет живет его племянница Гита. У девушки трагическая судьба. Восемь лет назад ее отец, последний англосаксонский король Англии Гарльд погиб в бою с нормандскими завоевателями. Норманы победили, и Гита вместе с двумя братьями бежала из Англии. Их мать, Идита, которую за красоту прозвали Лебединая шея, осталась в Англии и скоро была убита норманами. Со временем оба брата Гиты погибли. Теперь эта девушка абсолютная сирота. Моя племянница, принцесса Ингигерда, сообщает, что Гита твоя ровесница. Она хороша собой, но главное это девушка с добрым, отзывчивым сердцем и чистой душой. Судьба закалила ее, и у Гита сложился сильный характер. Она хорошая хозяйка и может стать прекрасной хранительницей домашнего очага. Если ей дать заботу и любовь, она станет верной и надежной помощницей своему мужу, любящей и заботливой матерью. Сын мой, не хочешь ли ты взять эту девушку? себе тебя, жены. Румянец выступил на щеках молодого князя Владимира. Он хотел что-то сказать, но отец перебил его. Не забывай, сын мой, что в будущем, если не дай Бог, у тебя случится распря с кем-то из князей, ты не сможешь обратиться за военной помощью к влиятельному тестю, как это делают многие князья. Мне не военные союзники, а верная и надёжная жена нужна решительно ответил Мономах. Я возьму эту девушку себе в жены, — добавил Владимир. Отец и сын немного помолчали. Что касается межкняжеских расприй, — начал говорить Владимир. Я не хочу ни с кем воевать внутри своего отечества. А если все же такая ссора случится, то я точно не собираюсь приводить иноземные войска, русскую кровь проливать. В войне же по защите Руси от половцев поляков или еще какой внешней угрозы, мне вся русская земля в помощь будет. Молодец, сынок, сказал Всеволод Ярославич одобрительно, кивнув головой и радушно похлопав Мономаха по плечу. Еще через пару дней Владимир уехал к себе в Туров. Прибыв домой, Мономах с любовью наблюдал за ласточкиным гнездом, из которого часто выглядывали желторотые птенцы. Молодой князь думал, что даст Бог скоро его дом превратится в уютное гнездышко, которое со временем наполнится детьми. Так в повседневных хлопотах лето сменило осень, а ей на смену пришла сонная зима. В Турове, Чернигове, Смолянске и Переславле, везде на Руси люди радовались собранному урожаю, заготовленным дровам на зиму и самому главному, что их родные и близкие живы и здоровы. Немного человеку для счастья надо. Но есть такие люди, для которых тихо и спокойная жизнь хуже некуда. Им нужны страсти, нужны кипящие жерло вулкана, крики, овации, признание толпы, а иначе и жизнь как будто вовсе не жизнь. Таким человеком был великий князь Святослав Ярославич. От потенциальных врагов он откупился. Последние надежды старшего брата Изяслава превратил в пыль. Что дальше? Этого мало. Так стало скучно жить, кровь и в жилах начала застаиваться. Долгим зимним вечером Святослав Ярославич наедине сам с собой откровенно рассуждал. То ли дело были времена у предков моих. Олег Вещий, Игорь старый, Святослав Игоревич, Владимир Красносолнышко, Ярослав Мудрый. Все они водили ратьы на Царград. Святослав громил Хазарский каганат, Ясов косогов, Печенеков и болгар. Владимир Красно Солнышко брал приступом греческий Херсонес. Гремела слава Руси, а впереди нее летела слава о выдающихся князьях. О них слагали легенды, пели песни. А что у меня? Ну, князь я и что? Отнял хитростью и коварством великокняжеский престол своего Простоватого, брат. А дальше-то что? Кто слагает обо мне легенды? Кто поет песни о моих подвигах? Кто в Европе знает о князе Святославе Ярославиче? Нет, так больше жить нельзя. Надо срочно что-то менять. Надо вколачивать себя в историю. С чего начать? К чему подступиться? Вершить что-то на Руси? Нет. Не тот масштаб. Не такого полёт птица великий князь Святослав Ярославич Царьград высокова для начала скандинавские страны далеки от Киева в Европу надо идти что там все друг с другом воюют так надо разбить кого-то хорошенько увековечить славу о себе но для начала можно и не самому ввязываться в бой Ведь будучи великим князем, достаточно только организовать военный поход, отправить войско, а уже в случае успеха, кто посмеет отнять лавры победителя у великого князя? Кто потом будет разбираться, ходил ли сам Святослав в этот поход или не ходил? Главное, что во время моего великого княжения свершилось это событие. Моё имя войдет в аналы истории, а мелочи не важны. Так, план хороший, надо действовать. Не упустить момент, пока Европа сама себя в войнах разрывает на части. А кого поддержать, кого бить? Ясное дело. Поддерживать надо сильного, а бить слабого, чтобы успех был наверняка. Хорошо, сам я не пойду, слишком велик риск. Тогда кого послать? Кому доверить возглавить рать? Брату? нет, он тряпка. С ним больше позора на свою седую голову найдешь. Кого же тогда, сыновей? Да кто из них в каком деле участвовал? Вдруг не получится. Надо так, чтобы наверняка. Может, сын Олег справится? Нет, он хоть и храбрый князь, однако слишком вспыльчивый, и опыт опять же водить дружину нет никакого. Ведь поход в чужую страну Это не бой с соседним князем внутри Руси. Там целая наука. Надо быть и полководцем, и дипломатом, и в хозяйственной стороне вопросах хорошо разбираться. Погоди-ка, Мономах, вот кто справится? Дружина он водил, поляков по Червянской Руси гонял. Воины его уважают и любят. На переговоры с Ярославом в Сутейск тоже он ездил. Да и Червенский край он же за год отстроил. Князь Владимир Мономах то, что надо. Он дело грамотно обернет, и успех будет гарантирован. Жаль, что не сын он мне. Племянник все же тоже ко мне имеет отношение. Не доверяй я ему, как мог бы доверить родному сыну, хоть он и с добрым сердцем и чистой душой. Все равно, где племянник, а где родной сын. А пошлю-ка я Мономаха старшим, а с ним сына своего Олега. Вот так будет то, что надо. Можно начинать вести переговоры. С кем? Поляки сейчас с чехами воюют. Вот я в союзе с поляками-то чехов и разобью. Надо с Болеславом о союзе договориться, перво-наперво. Пока это дело лучше оставить в тайне. вдруг Болеслав откажется или еще что не заладится. А мономах Так он всегда готов. Дружина его так же легка на подъем. За сутки собрались в Сутейск против этих же поляков стоять пять лет назад. Да и во Владимире-Волынском, считая через пару часов в поход, выступили. Дам я ему в укрепление часть дружины из Киева, да отец его даст дружину из Чернигова, да из его родного Переславля рать выступит. Олег, сын мой, со своей Владимира волынской дружиной с ним пойдет. Великая сила соберется в единый кулак не устоять Владиславу